Глава двадцать первая. Трёхсотлетие семьи Романовых праздновали с размахом. Балы, театральные премьеры, амнистии, стипендии, молебны и парады. 1913-й был годом бурным и тревожным, но для кого-то он был радостным. Катенька Байкова, младшая дочь полковника Байкова, поступила в Смольный институт. По этому случаю маменька подарила ей прелестный альбом, украшенный фотографией юной смолянки. «Я дарю тебе эту вещицу на память о родном доме и твоих близких», сказала Надежда Павловна Байкова, выводя красивую виньетку после дарственной надписи. «Береги его, не морай листов зря, и пусть этот альбом станет для тебя лучшим собеседником». Катинка поцеловала мама в щёку, и в ней терпение принялось перебирать скромные пожитки из дозволенного списка: бельё, ленты для волос, пакетик с леденцами, завёрнутый в стопку носовых платочков, перчатки, носочки, заботливо связанные няней. Хотелось плакать, в носу противно щипало, но девочка сдерживалась. Её берут в первый класс Смольного института. Это большая честь. К тому же, они с Машей едут в Петербург, и она успеет полюбоваться столицей. Мария Николаевна, старшая замужняя сестра Катеньки, тоже радовалась поездке. Она закончила Смольный институт 10 лет назад, почти сразу вышла замуж за офицера и родила детей и изрядно соскучилась по блеску и шуму большого города. Оставив детей на попечение матери, Мария Николаевна собиралась отвезти сестру в Смольный и повидать живущих в столице подруг, заодно пройтись по столичным магазинам, заглянуть в театры и полюбоваться городом, украшенным к торжествам. Всё получилось почти так, как задумывалось. Сёстры приехали в Петербург сонным туманным утром, вышли шатаясь от усталости на пироны и кликнули на сельщика. Бравый парень фуражки с лаковым козырьком с номером на бляхе подскочил к ним, подхватил многочисленные пожитки и довёл до стоянки извозчиков. Марии Николаевне отчаянно хотелось сэкономить, но у Финбана был такой поток пассажиров, что никто не торговался. Взяв коляску, дамы отправились в недорогую гостиницу. Старшая сестра любовалась городом, толчеёй и витринами, младшая судорожно вцепилась в пришитую петлю и втянула голову в плечи. Петербург ошеломил Катеньку. Здесь плохо пахло, в ушах звенело от гула конок и звонков автомобилей, а люди, сколько же здесь было людей! Даже на полговом параде Катенька не видела столько народу. В гостинице их встретила любезная швейцария и проводил в номер. Мария Николаевна поморщилась на пыльные занавески и потрёпанную скатерть, но промолчала. На жалование капитана особо не разгуляешься. Маменька тоже не смогла добавить денег. Катенька младшая, а кроме неё в семье ещё шестеро детей. И всем нужно учиться». Хорошо, маминкена дальняя родственница похлопотала о месте в Смольном. Маша тоже окончила этот институт, пусть и не блестяще, без шифра, но с благодарственным письмом, и замуж вышла быстро. Вот с мальчиками куда труднее. Петя только второй год учится в гимназии, Павлуша в шестом классе, а Григорий заканчивает гимназию в следующем году. Блага, Алексей уже поступил на службу, но его жалованья едва хватает на приличный мундир и оплату комнаты поближе к присутственному месту. Мария Николаевна вздрогнула и предложила сестре умыться с дороги, переодеть платье и выйти перекусить. А сюда нельзя заказать еды, хотя бы самовар? дрожащим голосом спросила Катенька. Прости, милая, вздохнула Мария Николаевна. Но нам нужно экономить. Чай в трактире обойдётся нам куда дешевле. Девочка не спорила. Она ушла за ширму, быстро умылась, обтёрлась полотенцем, переменила бельё, причесала волосы и показалась вполне готовая к выходу. Ты молодец, быстро управилась, устало улыбнулась ей сестра. Положи пока бельё в ту корзину, его отдадут прачке, а я сейчас переоденусь. Через полчаса две дамы вышли из гостиницы и, немного покружив на улице, зашли в кофейню. «В Петербурге чай пьют редко», — шёпотом объясняла младшей сестре старшая. «Тут предпочитают кофе». Катенька была удивлена. Дома ей кофе не наливали, считая слишком маленькой, зато чай от сколько угодно, горячего, душистого, с вареньем и баранками. Впрочем, чай в кофейне тоже нашёлся, а к нему привкусные сайки с изюмом и свежее масло. Подкрепившись, да мы вышли на улицу, и Маша предложила прогуляться. До левизитов ещё слишком рано, к тому же у меня мало адресов. Сначала зайдём к Лидочке Веринской, она ведёт переписку со всеми, вот у неё и узнаем, кто сейчас в городе. Катенька из этой фразы почти ничего не поняла, но на прогулку согласилась. Они неспешно прошлись по улицам, разглядывая дома, наряды встречных дам и редкие витрины, а потом вышли на Невский. И вот тут обе дамы совершенно пропали у витрины Елисейского универмага. Им так хотелось заглянуть внутрь этого волшебного царства стекла, электрического освещения и диковинок, что Мария Николаевна не удержалась, взяла сестру за руку и решительным шагом направилась к дверям. им не препятствовали. Внутри было потрясающе. Пахло чем-то тонким, острым и нездешним. Под стеклянными колпаками блестели разноцветные леденцы, рядом высились расписные жестяные коробочки с надписью "Ландрин". Дальше стояли банд-бандерки с шоколадными трюфелями в бумажных кружевных розетках, высились горки пастеллей и орехов в шоколаде. Катенька смотрела на всё это как на сказку, безо всякого желания заполучить это чудо себе. Она просто любовалась, вдыхала запахи ванили, шоколада и пряностей, дышала сладким теплом и восхищалась. Внезапно Машенька остановилась и, восклицая что-то вроде «душка, прелесть», не чаяла увидеть, принялась обниматься с тоненькой дамой в платье из нескольких слоёв светлого шёлка и в шёлковой же накидке с отделкой из лебяжьего пуха. Ах, Мими, да мы наконец оторвалась от Машеньки. Ты почти не изменилась. Кто это прелестное дитя? Моя сестра Катенька, улыбаясь, ответила Мария Николаевна. Я привезла её поступать в Смольный. Рада знакомству, чероущим голосом пропела дама. Меня зовут Сенаида Павловна. Катенька присела в книксении и потупилась. Мими, твоя сестра прелестна, приходите ко мне на чай в семь часов, будет маленькое общество, познакомлю тебя с мужем и сыном. Благодарю за приглашение, Зизи, непременно будем. Мария Ника лавно улыбнулась, да мы ещё раз обнялись и разошлись. Катенька уже два часа пополудни, немедля в гостиницу, нужно приготовиться к вечеру. Лёгкая паника в голосе сестры заставила девочку ускориться. Они выбежали на улицу, наняли извозчика и помчались в гостиницу. Там Маша вызвала горничную и приказала ей сию секунду взяться за приведение в порядок их визитных платьев. Глядя на прихваченное в дорогу визитное платье, Амими только вздыхала. Конечно, оно было глубоко провинциальным, и эти широкие рукава давно вышедшие из моды, но что было делать? Шить новое нет времени и средств, а появиться на приёме в плохо пригнанном платье с вешалки из ближайшей лавки готового платья не позволял хороший вкус. Так что Мария Николаевна сделала ставку на безупречный внешний вид. Платье было проверено, пропарено, воротничок и манжеты из тонкого кружева сияли белезною крахмалом, а корсет затянута ровно настолько, чтобы не выглядеть затянутой. Катеньке было проще. Её платьяцы было по сути ещё детскими, и от него не требовалось соответствия моде. Скромное, строгое этого довольно. До дома Зизи добрались на извозчике. Залюбовавшись ярко освещённым особняком, Мария Николаевна незаметно вздохнула. Зизи сделала отличную партию, выйдя замуж за товарища министра. Впрочем, зависть смертный грех. У них с Катенькой есть шанс отлично провести вечер. И это уже большое счастье. У дверей дома встретил швейцар. Он открыл тяжёлую дверь и держал её, пока они входили. В прихожей ждала дежурная горничная. Она приняла накидки, помогла снять шляпки, поправить прически и проводила в гостиную. «Ми-ми!» Зинаида Павловна подошла к подруге и снова нежно с нею расцеловалась. «Идёмте, я представлю вас в семье!» Семьёй Зизи были мужчина лет 35, одетый элегантно и строго, и молодой человек лет 16. Знакомьтесь, Аристарх Петрович Яхентов, мой муж, и его сын Алексей Аристархович, моя подруга по институту Мария Николаевна Кунгурова, представилась Маша, вспомнив, что бывшая сокурсница не знает её замужней фамилии. И её сестра Екатерина Николаевна Байкова закончила Зизи. Девочка сделала книксен, мужчины поклонились. А моя крошка Лили сейчас в детской, с той же очаровательной улыбкой закончила представление Зинаида Павловна. Ей пока рано бывать вечерами в гостиной. После нескольких любезных слов о детях и хлопотах взрослые отошли, оставив Катеньку рядом с молодым человеком. "Алексей, займи гостью", сказала Зинаида через плечо. Юноша покривился, но остался. Девочка огляделась и увидела на столике несколько альбомов, похожих на тот, что подарила ей маминенька. Алексей Иристархович, сказала она вежливо. Вы можете идти, я займу время этими альбомами. Матушка недавно подарила мне похожие, я бы хотела узнать, что в них пишут. Молодой человек, наверное, и рад был бы оставить маленькую гостью одну, но народу в гостиной было немного, и его дезертирство станет замечено, поэтому он любезно ответил. А давайте посмотрим эти альбомы вместе. Право слово, я прежде в них не заглядываю. Они присели на диванчик и открыли первый и самый большой альбом, обшитый пластинками малахита. Этот камень отлично вписывался в интерьер гостиной госпожи Яхонтовой. Сию книжецу дарю любезной моей тётушке, Розетте Розет, с уважением и любовью. П. П. Смирницкий. Прочитала негромко Катенька и удивилась, заметив атрибуцию. 1839 год. Это госпожа Рассет, ваша родственница? Нет, что вы? живо ответил Алексей. Кажется, это тот альбом матушки. Тут он бросил взгляд на жену отца. Купили в антикварном магазинчике на Васильевском для украшения интерьера. Между тем, под крышкой после дарственной надписи, красовался гравюрный портрет не юнной, но очень красивой темно-волосой и черноглазой женщины в старинном одеянии. Рассета, рассет, Рассет. Прочитала Катенька и бережно обвела портрет по краю. Какая она красивая, молодой человек промолчал. На его взгляд, красота неведомой дамы была слишком южной. Ему милей были светлые локоны и голубые глаза вот какой-то и до смешного серьёзной девочки. Между тем Катюша аккуратно перевернула толстый картонный лист и едва не захлопала в ладоши от восторга. Толпа весёлых оморов, лукаво улыбаясь, кружила вокруг вставленного в самодельную рамку портрета. П. А. Смирницкий, негромко прочла девочка. А здесь, смотрите, Алексей Рестархович и С. Смирницкая в день свадьбы. Какая красивая пара, интересно, кто это? М-м, может быть, рассеянно ответил Алексей. При взгляде на портрет его вдруг охватило странное чувство. Французы называют его дежавю. Уже виденное, психическое состояние, при котором человек ощущает, что когда-то уже был в подобной ситуации или в подобном месте. Однако, испытывая такое чувство, обычно не может, несмотря на его силу, связать это воспоминание с конкретным моментом из прошлого. Он смотрел на молодого мужчину в парадной форме и чувствовал на плечах тяжесть золотых и палет, хотя учился в университете и собирался служить в штатском. А женщина... Странно, она казалась знакомой, хотя Алексей готов был поклясться, что видел её впервые. На следующем листе был изображён младенец на пышной алой подушке, одетый в тонкую белую рубашку, он держал в руках игрушечную саблю и выглядел довольным жизнью. П. П. Смирницкий, 2 года, прочитала Катенька и улыбнулась. Алексей Аристархович, вы не находите, что все маленькие дети очень похожи? Алексей растерялся. Не знаю, ответила она искренне. У меня есть младшая сестра Лилечка. Она очень менялась каждый месяц. Сейчас уже не так быстро, но всё же. Ой, как вам повезло, Алексей Рестарович, серьёзно сказала Катенька. У меня нет младших братьев или сестёр, только старшие. Но есть племянники, дети моей сестры Марии Николаевны. Они все очень похожи, пока маленькие. Даже трудно сказать, мальчик ли лежит в пелёнках или девочка. Никогда над этим не размышлял. Снова искренне сказал Алексей и на миг задумался, почему он так откровенен с девочкой, которую, скорее всего, видит первый и последний раз. К его огромному сожалению, продолжить беседу над альбомом им не дали. Позвали к столу, за которым отец его, как всегда, говорил о политике, мачеха о моде, а приглашенные гости делили внимание между ними. За столом Катеньке было скучно и не особо вкусно. Зинаида Павловна увлеклась здоровым питанием, поэтому даже к званому ужину подавались протёртые и не солёные блюда. Только Аристарху Петровичу принесли его любимый бефштекс, на который молодая жена смотрела неодобрительно. Алексея усадили рядом с пожилым гостем, который считал, что в нынешнее непростое время у молодого человека существовал лишь один выбор армия, и он всячески пытался донести свою мысль до юноши. Возражать и спорить бесполезно, поэтому молодой Яхантов угукал и кивал, тоскливо думая о том, что мог бы рассматривать старинный альбом с той смешной крохой, и вечер прошёл бы куда приятнее.